Москва. Дом английского посланника. 1730 год. Дорогая Эмилия! Я так до сих пор не знаю, развлекают ли тебя мои письма или напротив, утомляют и остаются лежать непрочитанными на твоем прелестном бюро. Лорд Рондо уже не раз выражал удивление по поводу той усидчивости, с которой я продолжаю тебе писать, хотя я отговорилась с ведением дневника, не желая выдавать маленькой тайны нашей переписки. Но даже не зная твоего ответа, не могу отказать себе в удовольствии поболтать с тобой. Вообрази, мои предположения начинают оправдываться. Ты знаешь, что новая императрица была приглашена дворянством на основании так называемых кондиций. Она подписала обязательство подчиняться им, в противном случае должна была лишиться власти. И вот герцогиня Екатерина уговорила императрицу порвать эти кондиции и принять единовластие. Риск огромный, хотя существовала группа дворян, которые предпочитали самодержавную власть царицы власти членов Верховного тайного совета. Анна пошла на него и выиграла. Трудно описать, какой вид имели в этот день обе ее сестры. Герцогиня Екатерина лишилась своей обычной говорливости и молчала с убитым видом. Царевна Просковия не поднимала весь вечер глаз и не отзывалась ни единым словом, хотя по приезде во дворец обе принесли императрице свои поздравления. Зато Дмитриев Мамонов Не мог скрыть своего бешенства и выпил так много вина, что по рассказам его еле смогли на следующий день привести в чувство. Он бронился самыми страшными словами, призывая все несчастья на голову дворян, допустивших нарушение кондиций. Не знаю, заметила ли сама императрица все эти страсти. Но немедленно появившийся рядом с ней ее курлянский фаворит, господин Берон, несомненно, Удивительная пара. Анна не кажется влюбленной и очень равна в обращении с ним. Они почти ровесники по возрасту, но императрица выглядит старше и старее. Она тяжело встает и грузно садится. У нее слегка отечное лицо и заметная одышка, которую она старается скрывать, но которая не дает ей разговаривать на ходу даже во дворце, не говоря о прогулках. Это не мешает Анне быть хорошей наездницей метко стрелять. Однако после каждой охоты она должна день или два отдыхать. Танцы ей вообще недоступны, и если она открывает балы, то лишь по необходимости, явно не испытывая при этом никакого удовольствия. Если хочешь знать, она держится со своим курлянским фаворитом скорее как законная супруга, не скрываясь, но и не испытывая особенно нежных чувств. Зато Берон для меня настоящая загадка. Он некрасив, зато достаточно ловок. Умеет держаться в обществе и вести беседу. Его единственная подлинная страсть деньги, хотя он предельно осмотрителен в способах их приобретения. Это каждый раз дары императрицы, которые Анна уговаривает и с немалым трудом его принять. Этот маленький курляндский дворянчик старается соблюдать видимость приличий, как большой сеньор, начитавшись по всей вероятности газет и книг. Он женат, не по любви, а потому что брак служит ширмой его отношений с императрицей. Жена герона отвратительнейшее, ребое, горбатое существо, с злобностью и капризами вечно недомогающего человека. Если она и служит ширмой Для высокого адюльтера, то во многом умеет отомстить императрице и мужу за ложность своего положения. Бенигна, таковое имя госпожи Берон, постоянно недовольна, раздражена, переполнена жалобами на свое положение, и в результате ее гардероб не уступает гардеробу императрицы. А бриллианты, которыми обожает себя вешать Горбунья, оценивается уже почти в миллион рублей. Говорю уже, потому что подарки делаются бенигне чуть не ежедневно. У нее несколько человек детей, с которыми любит проводить время императрица. Злые языки утверждают, что среди них есть и сын самой Анны от Берона, который назван в честь отца императрицы Иваном и по собственному отцу носит отчество Ивановича. Секрет в том, что второе имя Берона, Эрнест Йоган, переводится по-русски как Иван. Ходят слухи, что Берон, оказавшись перед необходимостью женитьбы, делал предложение старшей сестре Горбунье, очень миловидной девочке. Однако брак этот расстроился, то ли от нежелания невесты стать участницей тройственного союза, то ли от подозрительности Анны который в отношении Бенигны, естественно, не может испытывать никакой ревности. Берон должен возвращаться к ней от семейного очага с явным облегчением. Мой бож, я так заболталась, что забыл написать тебе о главном. Господин Берон уже не просто курлянский дворянин. Он возведен в обер камергеры награжден двумя высшими российскими орденами и получил графское достоинство Римской империи. Император Карл VI поспешил выразить таким образом свои дружеские чувства к новой русской императрице. Одновременно оставили польскую и перешли на русскую службу братья Оберкмергера, которые незамедлительно стали делать почти такую же головокружительную карьеру. В таком положении обе сестры императрицы явно чувствуют себя несправедливо обойденными судьбой, как будто судьбе знакомо понятие справедливости. Они ежедневно бывают во дворце, но тем не менее не отказываются от очень широких приемов в собственных дворцах. В Москве поползли слухи о создании ими некой собственной партии из недовольных дворян и возможности дворцовой переворота. Если бы что-нибудь подобное действительно намечалось и когда-нибудь произошло, Не сомневаюсь, во главе переворота оказалась бы царевна Просковья. Мне кажется, она очень тяжело переживает упущенную возможность. Но то, что было простым вчера, становится невозможным завтра. Около Анны уже встал строй о ее властью. Согласятся ли они так легко расстаться с приобретенными преимуществами? Поживем — увидим.